Глава 20 Внимательно осмотрев ошейник, я положил на него ладони с двух сторон. Идея заключалась в том, чтобы наполнить его тьмой, которая нейтрализует магию, и потом, когда станет безопасно, снять его. Я видел, что просто так снять не получится, потому что там замкнуты контакты. Если их разомкнуть, то магия начнет действовать, и, скорее всего, это убьет человека. Судя по тому, что ошейник все еще на Гио, мутанты знали об этом. Но сами нейтрализовать магию не могли. Как нейтрализовали магию те, кто надел эту мерзость на мутантов, я не знаю. Возможно, никак, ошейники просто никто не снимал. А возможно, у них есть специальный ключ-размыкатель. Что ж, а у меня есть тьма. Пустив стихию сразу с двух сторон, чтобы как можно быстрее подавить магию, я дождался отклика. Как обычно, тьма меня не подвела, и вскоре застежка стала безопасной. Когда я только потянулся к застежке в глазах Гио, вспыхнул страх, и он отшатнулся от меня, но потом справился со своими чувствами и доверился, и в награду я освободил его от рабского ошейника. Надо было видеть лицо Гио, когда он осознал, что он теперь свободен. Нет, Гио не начал прыгать от радости и плавать вокруг лодки кругами, он просто заплакал. И я не осуждал его, наоборот, я его очень хорошо понимал. Надо отдать должное, Федя верил в меня и никаких сомнений не проявлял. Мне даже стало интересно, когда он так уверовал в мою силу. Но факт остается фактом. «Дай ошейник мне», – попросил Федя, и когда я протянул ему его, Федя обратился к только что освобожденному товарищу. «Пойдем, брат Гио, принесем нашим хорошую весть». И оба тут же нырнули на глубину. Спустя минут пять вынырнул седой старик с очень острым и цепким взглядом и телом, как у медузы. «Это ты, что ли, можешь освободить нас от этой дряни?» – спросил он и ткнул пальцем в свой ошейник. «Я?» – ответил я просто. «А зачем тебе это надо?» – спросил старик с телом медузы. Я задумался на минуту, потому что сам до конца не понимал, зачем мне это, но нашел в душе только один ответ. Его я и озвучил. «Наверное, потому что такого не должно быть». — Это несправедливо. — А ты, значит, восстанавливаешь справедливость? — спросил он. — И больше тебе ничего от нас не нужно? Ты хочешь узнать, не променяешь ли ты свое нынешнее существование на что-то еще худшее? — с усмешкой спросил я. — Типа того, — ответил старик. И я кивнул, что понимаю его. — Как тебя зовут? — спросил я. Старик немного удивился вопросу, видимо, потому что у мутантов не спрашивали их имен, к ним вообще как к людям не относились. — Это все мне рассказывал Федя, пока мы плыли. — Дед Спиридон, — ответил старик. — Так вот, — дед Спиридон, — сказал я, — если вы захотите, то вступите в мою гвардию на точно таких же условиях, как и остальные мои гвардейцы, но обычные люди. А если не захотите, то вольны будете плыть, куда захотите. Вернуть вам человеческие тела я, к сожалению, не смогу, но от рабских ошейников избавить мне вполне по силам. Единственное, что я вас попрошу, это помочь мне закрыть эту складку, которую вы охраняете. Ну или хотя бы не мешайте мне закрыть ее». Дед Спиридон усмыхнулся. «Мы и сами эту складку закрыли бы с удовольствием, если бы смогли. А в чем там трудность?» Тут же поинтересовался я, ведь в том, что мне рассказывал о складке Феди, особых проблем я не увидел. «Так это», — сказал Дед Спиридон и ткнул пальцем в ошейник. «Иди сюда», — позвал я его, чтобы он подплыл к борту. Де не сразу поплыл. Он некоторое время подозрительно смотрел на меня, но потом все-таки приблизился. Я положил ладони на его ошейник и пустил тьму. И как только она пропитала все механизмы ошейника, расстегнула его. «Ну, как-то так», — сказал я и протянул ошейник человеку-медузе. «Да зачем он мне?» — возмутился тот. «Век бы его не видел». Потом решительно добавил «Жди» и нырнул. И тут начали всплывать мутанты. Много. Человек двадцать. Но я принялся освобождать их. Я действовал по отработанной схеме. Напитывал ошейник тьмой, расстегивал его. Мутант тут же нырял, а на его место приплывал другой. И я снова напитывал ошейник тьмой. Я не думал о том, хватит ли мне стихии. Просто работал и все. Под конец на дне лодки скопились магические ошейники. Первым моим побуждением было выбросить их, но внутренний хомяк сказал «нет». «Нет, я не собирался продавать эти ошейники Тихомиру, потому что они потом наверняка будут использоваться на таких же бедолагах, как эти мутанты. Я эти ошейники приберегу. Я найду им применение получше, например, заставлю носить такое украшение того же герцога Придеева или ему подобных. А почему нет-то? По-моему, нормальная идея». Когда я снял ошейник с последнего мутанта, в средоточии у меня было сухо. Я использовал всю тьму до последней капли. Но я не жалел об этом. Чем больше мутантов проходили через мои руки, тем больше я осознавал, какую мерзость сотворили с этими людьми. Сожалел я только об одном. Я не мог сейчас закрыть складку. Для этого мне нужно было хоть немножечко тьмы. Но я потратил все. И даже если я сейчас использую кристалл энергии, чтобы восполнить ману, стихии от этого не добавится. Мана может усилить стихию, но когда стихии нет, то мана бесполезна. Мне нужен был отдых, ну и убивать иномирных монстров, но сначала все-таки отдых. И я лег на одной лодке, свернулся калачиком и лег. Не знаю, сколько я так лежал, но вдруг в лодку посыпались кристаллы энергии и мешочки с камнями и жемчужинами. Много кристаллов энергии, много мешочков, больше, чем было в ящиках у герцога Гапридиева. А потом посыпались и камни с жемчужинами без мешочков. Видимо, мешочков не хватило. Я ошарашенный поднялся и сел на скамейку. А освобожденные мной мутанты всплывали, бросали в лодку свою добычу и ныряли снова. Единственное, камни и жемчужины они старались кидать на другой конец лодки, подальше от меня. Наконец, всплыли Дед Спиридон и Федя. Но все, складка закрыта», – отрапортовал Дед Спиридон. Выглядел он довольно-таки бодро. Видимо, он и убил последнего монстра. Жалко, энергия этой складки ушла. Что ж, я не догадался отдать Феде амулет. Ну, да ладно. «Спасибо большое», – поблагодарил я мутантов. «Ну что, домой?» – спросил у меня Федя. «Домой», – согласился я. Когда лодку толкая сразу два или три мутанта, Да, когда они сменяют друг друга, то двигаться получается значительно быстрее, чем когда лодку двигал один Федя. К тому же, когда вокруг лодки плывет 26 мутантов, то монстры предпочитают держаться на расстоянии, даже крупные. Хотя все равно мы на всякий случай обплыли место, где местные монстры уже заканчивали трапезу. Когда подплывали к берегу, где был уже виден мой дом, дед Спиридон скомандовал «Стоять!» Те, кто толкал лодку, тут же остановились. Мы тут пока закрывали складку, посоветовались. Начал дед Спиридон, обращаясь ко мне. Я кивнул, чтобы он продолжал. «В общем, мы решили все вместе вступить в твою гвардию. Так хоть людьми будем себя ощущать, а если просто расплавемся кто куда, то вскоре от монстров ничем отличаться не будем. А большинство из нас все-таки когда-то были стражами». «Стражами?» – воскликнул я и поддался вперед, а сердце заколотилось, как бешеное. Я всматривался в измененные мутации лица и никого не узнавал, пока не встретился взглядом с дедом Спиридоном. Как оказалось, он все это время внимательно следил за мной, и, похоже, моя реакция удовлетворила его. «Не совсем стражами», – сказал он. «Мы были курсантами, стражи то убили, а нас схватили и отправили работать в складке». «Курсанты?» проговорил я, понимая, что за девять лет молодые парни превратились в настоящих стариков, а шейники и мутации забрали у них годы жизни. «Да, Раф, курсанты», – твердо ответил Дед Спиридон. «До меня не сразу дошло, как он меня назвал, а Дед Спиридон и остальные смотрели на меня и улыбались». «Как ты догадался?» – спросил я. «Я знаю только одного человека, у которого стихия тьма», – проговорил Человек-Медуза. «Но я ведь выгляжу сейчас совсем иначе». Попробовал я возразить. «Да и мы теперь красавчики», – заражал дед Спиридон, «а остальные мои новые гвардейцы заухмылялись». «Да, я Раф», – подтвердил я. «Нас всех тогда на приеме у императора отравили, но тьма защитила меня. Видать, яд был магический, но воздействие было очень сильным, поэтому-то тело умерло, а душа перенеслась во времени и вселилась в это тело. Тело проводника в складке Виктора Свинцова». «И теперь я расследую, кто стоит за всем тем предательством, и я обязательно накажу тех, кто так с нами обошелся». Мои слова прозвучали, как клятва, на которую все мутанты отозвались однозначно. «Мы в деле!» – раздалось со всех сторон. «Говори, что делать!» – сказал Дед Спиридон. «Для начала ответьте на вопросы. Кто из вас может выходить на сушу? Как долго можете быть без воды? Кто и какой магией владеет?» Начал я расспрашивать своих новых гвардейцев. «Двадцать шесть мутантов, включая Федю, это, в общем-то, грозная сила, если по уму ее использовать. Вот и хотелось выяснить все их возможности. Оказалось, что выбираться на суше могут все, но ненадолго. И на Земле они маломобильны. Магией тоже владеют все. Причем самой разной». В основном, конечно, электричество и вода, но есть и маги земли, ветра, металла. Есть даже один менталист, правда, не очень сильный, и даже маг огня. Причем его огонь горит даже под водой, хоть и горит слабенько, но главное не тухнет. Парни рассказывали мне все свои секреты. Чем владеют, какие приемы и техники знают. Проблема была в том, что они как маги не развивались. Тем, кто пленил их, и отправил в складки, совсем не нужно было, чтобы они стали сильными магами. Выслушав всех, я сказал, «Сделаем так. Для начала найдите где-нибудь неподалеку место, где вы сможете спрятаться, чтобы вас не заметили, и начинайте тренироваться. Ваша задача будет поднять свой уровень. За это время я построю вам жилье в имении, а маги земли сделают туда подводный тоннель». Дед Спиридон кивнул, «Сделаем». «Теперь у нас есть цель. Для прокачки в море полно монстров». «Ну и пока мы плыли, я приметил несколько подводных проходов». «Проходы?» – я задумался. «Они чьи-то или стихийные?» «Не знаю», – ответил Дед Спиридон. «Скорее стихийные. Но мы можем выяснить». «Хорошо. Тогда не спешите закрывать. Я дам амулет, который поглощает энергию складок». Дед Спиридон кивнул. «Договорились». Тем более, что для начала нам хватит монстров, которые живут сейчас в море. Какие-то из них мутанты, но есть и иномирные твари. На них мы сможем поднять свою силу. Раньше-то нам мошенники не давали расти в магии, а теперь... Эх, держите меня семеро!